Глава десятая Однажды Илья случайно провел группу сквозь червоточину, сократив время пути на полтора часа. Ему никто не верит, но я была там и знаю, что он говорит правду. Если съесть клубень саранки, сердце наполнится храбростью и станешь непобедимым воином. Каждую ночь палатке Асе снились серые перышки, прорастающие на неуклюжих телах гор. Выбираться на четвереньках, обдираясь, сопя и похныкивая от страха. Сделав пару неверных шагов по поляне, я оседаю в траву, сую в зубы сигарету. Не могу пересчитать оставшиеся. в глазах ребит. Долго целюсь в огонь зажигалки. В конце концов, приходится обхватить одну руку другой, чтобы остановить тряску. Глаза болят. Я троих их основанием ладони, и руки становятся мокрыми. Я плакала? Да, наверное, плакала. Конечно, плакала. Я пытаюсь понять, что делать дальше, и не могу. В голове так пусто, что звенит. Кажется, делать ничего не надо. Наверное, у меня не осталось никаких дел. Левая штанина на колени даже не порвана, а скорее протерта. Ладони ободраны. Глухо, тупо и пугающе болит икра. Когда я уже видела выход и попыталась встать, булыжник размером с голову медленно и неостановимо сполз с соседнего камня и ударил меня по ноге. По-мягкому. С неторопливой и ужасающей силой вмялся в плоть. И какая же я везучая дура. На двадцать сантиметров ниже и лежать мне в курумнике со сломанной лодыжкой. Тупо ухмыляясь, я задираю штанину и рассматриваю наливающийся синяк. Шевелю плечами, спиной, тяну руки с подспудной радостью, находя все новые ссадины и ушибы. Каким-то волшебным образом они дают мне право не думать. Сигарета до курина до фильтра и вмята в землю. Я по-прежнему сижу, где упала, неудобно придавив полу распахнутой куртки. Что-то давит на бедро. Неловкими рывками выдергиваю куртку из-под себя, забираюсь в карман и вытаскиваю луковицу саранки. Я собиралась бросить ее в суп, чтобы Асе было интересно есть. Но мне больше некого кормить. И не о ком заботиться. Всхлипывая, я по одной отламываю толстые желтые чешуйки, кое-как обтираю их пальцами и запихиваю в рот. Саранка мучнисто-сладкая, земля чуть затхлая, хвойно грибная и хрустит на зубах. Вместе получается вполне ничего. Теперь будет что рассказать о вкусе лилий. Если еще найдется кто-нибудь, кто захочет спросить. Я жую саранку и думаю, кормить больше некого, вести больше некого. Я совершенно свободна, освобождена. Могу делать, что захочу, а хочу я со Ну, пока не знаю, но рано или поздно пойму, куда торопиться. Я совершенно свободна, прямо каникулы. В этой мысли есть что-то неверное. Она вызывает смутный зуд на краю сознания, как картина с невозможными фигурами. Мельком вспоминаю, что я кому-то должна, кому-то обещала что-то, что угодно, но я отбрасываю это воспоминание. Это всего лишь остаточные разряды в тех уголках памяти, которые уже не имеют смысла. Я могу игнорировать этот зуд. Могу... Наконец-то не вникать в детали. Асю забрала со спыга. Не знаю, как. Заманила, спихнула, напугала и заставила оступиться. Ася боялась, а я так самоуверенно отмахнулась от ее страхов. Но я же ничего не знаю о соспыгах, кроме того, что их мясо вкусно, всепоглощающе вкусно освобождает печаль. И что люди готовы пойти на многое, лишь бы его добыть. И я знаю, что мясо со спыги, то, что приносят, чтобы разделить на всех, оно должно достаться каждому, потому что так правильно. И вот что я сделаю. Я выслежу со спыгу. Я найду Саньку и помогу ему. Я не смогла спасти Асю. Не сумела ее вернуть. Все, что я делала в последние дни, оказалось бессмысленным. Но мясо со спыги все исправит. Если я вернусь со спыгой, все будет не зря. Я вдруг ощущаю спиной дрожащее марево над зеленой лужайкой. Густой, как бульон, воздух, пробуждающий голод. Гниющие вещи, брошенные среди камней. Понимаю, Надо уходить. Я не могу больше быть здесь. Пора валить прочь от этой свалки. Но одно дело все-таки осталось. Я неторопливо бреду по тропе в сторону стоянки, высматривая хороший камень. Только не кварцит он слишком гладкий. Маркеры держаться не будут. И вообще на белом рисовать скучно. Я отбрасываю ногой пару булыжников, Третий подскакивает и глухо ударяется о землю. И караж с суйлой, напуганный звуком, разом вздергивают головы. Они смотрят на меня, как на неведомого зверя. Словно не знают, то ли им пугаться, то ли любопытствовать. На их мордах явно читается удивление. Они даже жевать перестают. «Чего пялитесь, мрачно буркаю я?» «Не ждали?» Кони смотрят еще несколько секунд. Потом Караш длинно вздыхает, фыркая и встряхивая челкой, и снова принимается за еду. Вслед за ним отворачивается и суйла. Наконец я нахожу подходящий камень. Кони больше не обращают на меня внимания, пока я неловко, нога начинает болеть всерьез, ползаю по земле. Один маркер в руке, два в зубах. Я рисую куропатку, окружённую кучей птенцов. Одинаковых в черно рыжую полоску кружочков с клювиками и лапками-палочками. Все такие пухлые, веселые целые. Я обрамляю их треугольниками и группами точек. Распрямляюсь, потирая поясницу и кренясь на бок. Опираться на ногу уже больно. Сейчас бы тех таблеток, которыми накормили после скачек Саньку. Поляна зеленым языком свисает в далекое ущелье. С одной стороны, кедрач и перевал, с которого мы с Аси пришли сто лет назад, с другой, белые скалы и расщелина, в которую, наверное, должны были уйти вместе. Да только со мной что-то не заладилось вот и все. Расчитывать чужие силы больше не надо. Примиряться к чужой усталости тоже. Могу уехать прямо сейчас. Выпью кофе, выкурю еще одну сигарету и свалю. А тропа, между прочим, упирается в курумник, словно даже звери заканчивают свой путь на отравленной зеленой лужайке. Никаких развилок, никаких следов в обход. Придется выбираться вслепую, и черт знает, чем это может закончиться. Но меня это не волнует. Волноваться мне больше не за кого Костер давно должен был прогореть, но над стоянкой поднимается прозрачный дымок, его запах мешается с чем-то вкусным, и кто-то, полускрытый кедровыми ветвями и жимолостью, бродит вокруг огня, позвякивая посудой. Дыхание перехватывает, и внутренности обращаются в трепещущую невесомость «Да чтоб тебя!» — ору я и пускаюсь бегом. Ушибленная нога подламывается, и я заваливаюсь на задницу. Я сижу в мокрой траве, смеюсь и размазываю по лицу пыль, сажу и слезы. Несколько секунд рыдаю, по-настоящему не сдерживаясь, а потом снова хохочу и хлюпаю носом. «Вот же дура!» — думаю я. «Дура, паникёршая, истеричка! Мозгов нет, считай, калека! И не пора ли засунуть воображение куда подальше?» Я снова смеюсь, всхлипываю и кое-как поднимаюсь на ноги. Блин, Аська напугала до да усрачки бормочу я и торопливо хромаю к костру. Запах вкусного становится сильнее, а фигура, бродящая вокруг огня, увеличивается, разбухает, огрубляется. Я все еще верю, что это Ася, но какая-то часть меня знает, и внутри уже несчастливый вакуум. Ледяной свинец. Разочарование вдавливает меня в землю тяжкими ладонями. Ноги начинают волочиться, а руки, заранее растопыренные для неловких объятий, безвольно повисают. Этот запах. Тошнотворный, приторный запах какао. Я медленно и беззвучно подхожу к костру, но, сидящей спиной ко мне, паночка чует. Паночка оборачивается, и его заранее приготовленная улыбка тает. Наверное, он тоже чувствует себя придавленным, обнаружив вместо Аси меня. И эта мысль вызывает холодную, мстительную радость. Паночка встает, досадливо морщись как будто распахнул дверь любимой, обнаружил за ней полузнакомую, докучливую соседку. Сейчас спросят, где Ася, и тогда я взорвусь. Я прикрываю глаза. Под веками плывет синее пламя. В ушах стучит, будто разлетаются по лесу пластиковые осколки спаленного телефона. Спаленного телефона, разряженного телефона. Я вдруг понимаю, что расспрашивать меня, паночки, незачем. Если верить Асиной теории, теперь-то он до нее добрался. Я пытаюсь представить, как могут выглядеть отношения двух мертвецов и бросаю попытку. Потом думаю, ничего у него не выйдет. Не пройдет он через эту зеленую лужайку. «Здрасте», — осторожно говорит паночка, «а Ася?» И я не взрываюсь. Я остаюсь совершенно спокойной, равнодушной. Никаких эмоций Паночка, больше не вызывает ни плохих, ни хороших. Чем бы ни обернулась эта встреча, никакой роли у него не осталось. Просто раздражающий, бессмысленный мертвяк бродит тут. Мало ли кто по тайге бродит. «Ася там!» Я мотаю головой в сторону скал. «Аси!» «Больше нет. Для меня. А для вас? Не знаю. Сами разбирайтесь». Меня вдруг одолевает желание рассмеяться. «Но вряд ли вы ее там достанете». «Что вы имеете в виду? Ася погибла. Разве вы не этого добивались?» «Ася мертва. Но, кажется, ей все-таки удалось от вас отделаться». Паночка недовольно поджимает губы. «Не понимаю, почему вы считаете, что ей надо от меня отделываться. И зачем вообще лезете в чужую личную жизнь, что касается...» «Да уж, больше не полезу, обрываю я». Слушать паночку невыносимо. Говорит, как протокол пишет. Как она его терпела. «Ася умерла, понятно? Ася лежит там, под кучей камней». Мой голос плывет, горло сводит судорога, и подбородок начинает ходить ходуном. Лицо паночки тает, будто растворяется в воде, и я быстро и сильно провожу кулаком по глазам. Этого он не увидит. Не позволю. «Нет-нет», — говорит паночка таким тоном, будто разъясняет мелкое недоразумение. «Ася совершенно точно не мертва. Я бы знал». «Ну, конечно, устала, соглашаюсь я. Я все выдумала». «Вы что, потеряли ее?» — встревоженно спрашивает паночка. «Или она прячется, а вы морочите мне голову?» Он цепко взглядывает мне в глаза и, видимо, понимает, что морочить сейчас я никого не могу. «Вы ее потеряли», — пораженно говорит он. «Поддержали в ее диких фантазиях, притащили сюда, а теперь потеряли. Завели ее!» «Завела?» — ошеломленно повторяю я. «Притащила?» «Да вы охренели!» Паночка хмурится, и от этого становится заметно очерченная изгибами морщин вмятина на его лбу. «Мне некогда с вами спорить. Я должен ее искать, так что...» Он пожимает плечами. «Я тут какао сварил», — сухо добавляет он через плечо. «Это для Аси. Но раз уж ее здесь нет, угощайтесь». Дико, но он не стал пачкать чайник. Похоже, даже мертвецы могут учиться, добыл где-то огромную жестяную кружку и примостил на углях. Ну и на том спасибо. Какао! хрипло повторяю я, глядя в его белобрысый затылок, он уходит. Правда, уходит. Опять идет ее искать. Даже теперь не хочет оставить ее в покое. Теперь, когда загнал ее в такой угол, из которого только головой вниз в ущелье. Он убил ее. Убил так же, верно, как если бы толкнул в спину, когда она стояла на краю. Душил, пока она не сорвалась в попытке освободиться. «Да не в нем же дело!» раздается в голове раздраженный Асин голос, но я не обращаю на него внимания. Может быть, было не в нем, пока он был живой человек. Даже хороший, наверное. Ася была умная, со сволочью бы не связалась. Но это в прошлом. И теперь он мертвяк, заражающий мертвечиной все вокруг. И дело совершенно точно в нем. В ком же еще? Больше здесь никого нет. Так что Асин голос я слушать не хочу. Не хочу отвлекаться от ненависть, Взбесившаяся тьма летит в лицо. Вспышка. Ничего больше не важно. Вцепиться, бить, грызть — это освобождение. «Какао, блять! каркаю я ему в затылок. Такой выпуклый, хрупкий затылок. Не спуская с него глаз, я чуть приседаю к костру. Камни, заботливо выложенные Андреем таежником, самого правильного размера, и один из них так хорошо, идеально ложится в руку. Камень горячий, и это, наверное, больно, но я больше не чувствую никакой боли. Никакой печали. Я лечу. Камень вминается в белобрысые волосы, слипшиеся и посеревшие от грязи, вминается в серые перышки с мокрым хрустом. Паночка разворачивается, вскинув руки, и глаза у него огромные, такие светлые, что похожи на две луны висящие в дневном небе. «Вы чего?» — Изумленно спрашивает паночка. «Вы...» Я замахиваюсь снова и вижу ужас в его глазах и рада этому ужасу. Шоковая заморозка. Надпись на пакете с фаршем. Надпись на Асином лбу. Паночка падает на колени, загораживается ладонями. Я ударяю его по рукам и, кажется, ломаю пальцы. Под камнем что-то отвратительно мокро хрустит. Не надо, всхлипывает баночка. Пожалуйста, не надо. Вы вы чего? Зачем? Его по-прежнему полные ужаса и изумления глаза выглядят почти как человечьи. Но я больше на это не ведусь. Он не человек. Он мертвяк, упырь. У него Нет жизни, которую нельзя отнимать, и разума, который нельзя отнимать, и чувств у него нет. И про боль он врет, все он врет, а жить может, только высасывая жизнь у других. И Асю, он... Я снова обрушиваю камень на его голову, волосы уже не серые, красные, но я словно бью по кукле. Ничего ему не делается от моих ударов. Не так уж просто, оказывается, убить человека даже если он мертвяк. Паночка хныкает и растопыривает перед лицом пальцы. Разрывы на коже, багрово-черные трещины, в них видны кости, белые, как кварцит на свежем изломе, и натянутые жилы, невидимые жилы, натянутые между горами и кедрами, заставляют двигаться, приводят туда, куда приводят, под груду камней на дне глубокой раны в земле. Но эту, эту жилу я сейчас оборву. Я бью снова, стараясь все-таки попасть по черепу, а не по рукам, и паночка, наконец, падает. Несколько раз дергает ногой и затихает. Рычат напряжения, я откатываю его поближе к корням. Как-то неудобно, когда труп лежит у самого костра. Даже когда живые лежат у костра, неудобно. Ася после пьянки хотела спать у огня. А я ей не дала. Отвела в палатку, заставила пить воду, чтобы не мучилась с утра. Мы были пьяные, нам было хорошо, и мы могли пройти этот путь, могли выбраться. Я бы вывела ее, если бы с утра не объявился он, если бы не сбил ее с толку, не лишил сил, занудством не погнал в темноту. Дикая усталость наваливается на меня, как сырое ватное одеяло. Я бессиленно опускаюсь на бревно. Болит нога и ладонь. Ладонь уже покрылась волдырями, но боль глухая, словно сквозь подушку. Эту боль легко терпеть. С ней можно соглашаться, ее нетрудно игнорировать. Но я так устала. Страшно хочется пить, но я Не могу дойти до ручья. У меня нет сил даже подняться на ноги. Я прихватываю рукавом кружку паночки и залпом выпиваю сразу половину. Густая жидкость обжигает рот. Но не так сильно, чтобы перестать различать вкус. Какао у паночки точно такое, какое давали в детском саду. Сладко, успокаивающее, округло, почти приторно но с сигаретой сойдет, осталось шесть. Выпросил, наверное, рецепт у любимой нянечки. Ну точно, как в детском саду. Я чувствую даже тоскливый запашок хлорки и неуютное ощущение сползающих колготок. Убаюкивающий вкус из тех времен, когда не было никаких забот и никакого контроля. Вкус покорности обстоятельствам. Подчинение огромному, непонятному, неподвластному. У какао вкус почти как у соспыги. Какао почти усыпляет меня. Я соловело моргаю, и взгляд падает на привалившегося к корням паночку. Его разбитое лицо перекошено, словно в ядовитой ухмылке, и меня разбирает глухая злость. Вот что он задумывал? Убаюкать, укачать, навсегда оставить Асю в мире мертвых? А когда она ускользнула, решил отыграться на мне? Вот чего хотел. Компанию, чтобы не оставаться здесь одному. Хотел, чтобы кто-нибудь с ним говорил. И раз уж с Асей не вышло, сгодится и повар. Хотя это, конечно, далеко не первый сорт. Злость дает мне силы и проясняет сознание. Я голодна, по-прежнему хочу пить. У меня все болит. И мне надо валить отсюда. Я двигаюсь на автопилоте. Дохромать до ручья, напиться и запить таблетку ибупрофена, остальные в карман. Набрать воды в бутылку, отмыть ссадины и порезы. Вернуться, обклеиться пластырями. Одной рукой я скидываю вещи в арчимаки, в другой — зажат кусок копчёного мяса, от которого я откусываю на ходу. Ненадолго зависаю над асиными арчимаками. В конце концов завязываю их покрепче и подвешиваю на толстую ветку у самого ствола. Так они не промокнут, и звери до них не доберутся. Вряд ли это важно. Просто не хочется, чтобы мыши и бурундуки теребили ее вещи привести и заседлать коней. Суила пойдет заводным. Я подумывала, не оставить ли его здесь, отпустив свободно пастись, но потом вспомнила медвежьи следы на тропе. Мертвый ли, живой? Второй раз на корм Суйла не пойдет. Это уже слишком. Медведь, может, и не нападет, если честно, вряд ли. Но без компании и другого коня Суйла сойдет с ума от ужаса и одиночества. Мои движения суетливые, и неловки. Почти горячечные, и в какой-то момент я это замечаю. Боль снова напоминает о себе, и я закидываюсь еще одной таблеткой. Ладно, вытерплю как-нибудь. Вроде бы я не теряла времени зря, но в ветвях уже путаются сумерки. Тень от горы давно накрыла стоянку, и небо стало темно-синим с оранжевым. Небо горит... И мне надо спешить. Осматриваю стоянку. Мертвый паночка под кедром. Арчимаки его мертвой, бывший над головой. Дрова сложены кучкой в корнях, там, где они долго останутся сухими. Туерга прислонена к стволу. Весь мусор сожжен. Можно ехать. Да, тропа заканчивается у белых скал, у центральной белой скалы как у последней, окончательной коновизи. Но тропа — это не обязательно. Ты же караж, — говорю я своему коню, взгромоздившись в седло. Вот и веди меня отсюда, караж. Я выхожу прямо в пылающую, теплым оранжевым полосу, которая вскоре становится тускло-малиновой, желтеет и переходит в зеленоватую голубизну. Надо мной качается чёрное небо в острых точках звезд, как будто смотришь на солнце сквозь невероятно плотную, но прожжённую множеством искорок ткань. Эта ткань разделяет миры, и мне надо протиснуться в одну из этих дырочек, в одну из этих звёздных пустот. Потом свет исчезает, словно я поднесла эту ткань к самым глазам. Может быть, я уже протискиваюсь? В темноте я скоро перестаю понимать, где верх, а где низ. Кружится голова и немного мутит. Я зажмуриваюсь, но ничего не меняется. Все так же черно, черно настолько, что я перестаю понимать, открыты ли глаза. Караш идет так ровно, что стук его копыт превращается в фон и исчезает из сознания. Изредка я слышу хлюпанье мокрой земли, или плеск ручья, или длинный вздох суйлы. Ощущаю прикосновение холодного, влажного воздуха, когда пересекаю речки. Чуть прихожу в себя, когда конь спотыкается, и плавное движение сквозь пустоту сменяется толчком, а рывок повода болезненно отдается в обожженных и порезанных руках. Но большую часть времени. Я даже не в трансе. Просто сплю, покачиваясь в седле. Я не падаю только стараниями Караша. Он подставляет плечо, когда я кренюсь на бок. И в сонной одуре я смутно удивляюсь тому, что он так заботится обо мне. Караш идет, изредка прихватывая пучок травы. Сквозь дрему иногда я слышу, как позади суэла ударяет подковой о камень. Я сплю. И во сне вспоминаю, что дела у меня все-таки еще остались. Одно дело, одно обещание, которое я дала, чтобы вернули Асю. Аси больше нет, но это ничего не отменяет. Ведь сначала ее все-таки вернули, и теперь я должна. Но не знаю что. Не представляю, что могу им дать. Я засыпаю все глубже, раскачиваясь в невидимом седле между черным небом и черной землей, двигаюсь в пространстве. Пространство двигается вокруг меня. Просыпаюсь, как от толчка, потому что кто-то, чей голос я не могу узнать, произносит у меня в голове одно единственное слово. Я радостно думаю, ну конечно, соспыга! Повторяю, я за ним и открываю глаза. Бледный свет медленно разливается по перевалу. В сумраке еще не разглядеть форму гор, окружающих плато, не понять, где я. Стоит пошевелиться, и меня начинает бить озноб. Трясясь и пощелкивая зубами, я оглядываюсь на суйлу, сгибаюсь и разгибаюсь, пытаясь согреть и оживить ноющие от боли, закаменевшее тело. Несмотря на сон, я. Едва жива от усталости, а караж топает себе, даже не путаясь ногами в березе, не избавляя хода, не теряя бодрости, не пытаясь ухватить на ходу скудную траву. Игнорирует даже несколько побегов мораль корня, подернутых серебром росы. Курчавый ковер березы, сизый от иния, выгибается плавной дугой. Теряется в промозглых сумерках, и по нему скользит призрачная тень птицы. Небо прозрачное, почти бесцветное, но в его бледности кроется тень самой нежной синевы. Все пространство перевала — один голубовато-дымчатый прозрачный кристалл, и сквозь этот кристалл наперерез мне движется всадник. Я различаю только силуэт, но всадник мне знаком. Темный, наверное, гнедой, конь идет легко и нервно, чуть приплясывая. Видно, что конь молодой, еще не высокий, с широкой собранной шеей и коротким телом. Всадник чуть откидывает назад прямую спину. У него вольный разворот широких плечей и та посадка влетая и расслабленная одновременно, по которой сразу видно, как его закинули в седло маленьким, еще толком не умеющим ходить, так он с него и не слезал. Мой путь вдруг пересекает хоженая, разбитая множеством копыт тропа, и Караш уверенно сворачивает на нее. Всадник плавно взмахивает чумбуром, чуть поворачивается в седле, и я узнаю Саньку. Вот и хорошо, думаю я. Вот и чудно. У меня есть еще минут десять, может, чуть меньше. Бобик чешет, как ракета. Я торопливо слезаю с Караша. Хорошо искать ничего не надо. По этой тропе слишком много ходили, и она вся завалена выбитыми из земли плоско отколотыми камнями. Белый маркер на темной синеватой поверхности будет казаться серым, и я выбираю его. Дугой из коротких штрихов перышек набрасываю сгорбленную спину и округлый пушистый круп. Но на камне остается только несколько черточек. Я повторяю линию, черкаю по соседним камешкам на пробу, дышу на отдающий спиртом стержень и понимаю, что краска в маркере закончилась. Ладно, пусть будет рыжий. Рыжий на синем... Выйдет коричневато-пурпурный. Цвета не крови даже, скорее мясного сока. Так даже честнее. Наверное, лучше начать с головы. Я не хотела. Я ни разу не видела ее, ведь правда. И не знаю, как рисовать, но надеюсь, что рука сама как-нибудь ляжет лишь бы. Ладно, пусть будет черный. Черным пятном на теле гор. Черной дырой в ткани мира отверстием, за которым плещется взбесившаяся тьма. Пусть будет черный. Пожалуйста, пусть только будет. Я отбрасываю последний маркер, поняв, наконец, что со спыгу невозможно нарисовать. В груди ворочается камень с острыми гранями, раскачивается, взламывая решетку ребер изнутри, и боль сгибает меня пополам. Я утыкаюсь лицом в ладони, и они окунаются в горячую воду. Я плачу над своими маркерами, содрогаясь всем телом, не сдерживаясь больше, плачу так, что разрывается сердце.